Глава 3 Состав, отправляющийся с Ярославского вокзала Москвы в Академический городок, выглядел как настоящий ретропоезд. Сергей с тем же восторгом, что и во времена своего студенчества смотрел на него. Надо же! Всего два года прошло с того момента, как он уезжал с этого вокзала в прошлый раз, и четыре с тех пор, как вышел на этом вокзале, из этого же поезда в студенческой фуражке и с дипломом в руках — щурясь от солнца и готовясь покорить мир. Ни вокзал, ни поезд не изменились. Да и как они могли измениться за такой короткий срок? Здесь и за сто лет, наверное, мало что поменялось. Локомотив выглядел как паровоз начала века. Впрочем, скорее всего, это и был старый паровоз, просто переделанный под электричество. По крайней мере, дым из его трубы не шел. Сергей прошел в вагон, сел на мягкую, обитую плюшем скамью, и указал Савелью на место напротив. Див пристроил чемодан на багажную полку и покосился на две просторные клетки возле тампура. — Нет, — улыбнулся Сергей, — тебе не нужно сидеть в клетке, это для дивов Он умолчал, что по давно устаревшим, но по-прежнему не неотмененным правилам перевозки любой див, передвигающийся по императорской железной дороге, должен находиться в клетке. Но этот поезд принадлежал академии, и общие правила на него не распространялись. Даже звери дивы чаще всего сидели под скамьями, а то и на коленях у своих хозяев. К тому же на поезде иногда путешествовали дивы-наставники, и, естественно, о том, чтобы сажать их в клетку, даже речи быть не могло. В вагон впархнула стайка студентов в одинаковой синей форме с серебряными вензелями и нашивками шестого курса. За ними четыре студентки с Чародейского. Юноши расступились пропуская чародеек, и наперебой начали помогать грузить на полки их увесистые сумки. Девушки, вероятно, ездили в город за ингредиентами для своих зелий, а заодно и отдохнуть, и повеселиться. Успевающим студентам иногда разрешали поездки в Москву. Поравнявшись с Сергеем, двое студентов вежливо поздоровались и заняли диванчики по соседству. Поезд тронулся. Вскоре появилась проводница и предложила чай, кофе и прохладительные напитки. Ехать предстояло около двух часов. Сергей взял себе и Савелью чай. Кофе пить не хотелось. Нервы и так были натянуты до предела. Несмотря на то, что Сергей очень ждал разрешения, когда оно оказалось в руках, его охватил настоящий мандраж. И только разговор с Владимиром после ужина у его сиятельства... смог немного успокоить расшалившиеся нервы. Див остался для молодого колдуна наставником и близким другом, и спокойная уверенность Владимира в успехе словно бы передалась Сергею, хотя их связь должна была давно распасться. Или нет? И не в связи дело? Сергей был уверен, что когда связь разорвется, он будет сильно тосковать, но не ломки колдуна он опасался, а вполне обычный, человеческой грусти, как при потере близкого человека. Но Владимир не отстранился. Да, видится, они стали реже, но Див продолжал помогать ему, тренировал и его, и Савелия, и даже иногда заходил в гости. Сергей улыбнулся. Если Владимир не сомневается в успехе, глупо переживать. Но все равно нервозность не покидала его. Ведь колдунов, которые сдали на высшую категорию до 30 лет, за всю историю можно пересчитать по пальцам. Их портреты висят в галерее Академии. Неужели его лицо появится среди них? Нет, рано думать об этом. Сначала нужно сдать экзамен. Он поблагодарил проводницу, принесшую чай, и повернулся к окну, созерцая знакомые пейзажи. Сколько раз он сам в такой же синей форме возвращался в студенческий городок. иногда даже на навеселе, и, может быть, в соседнем вагоне. В это время ехала Любава, кто знает. предавшись воспоминаниям, он не заметил, как поезд прибыл на конечную станцию академическая, и, только ступив на перрон и поглядев на блестящий шпиль главного корпуса академии, Сергей понял — волнение отступило. Он собран, спокоен и готов, и уверен и в себе, и в Савелии. Иван Григорьевич Светлов встретил Сергея в своем кабинете. Старый ректор был высок, и уже на памяти Сергея передвигался с тростью. Сейчас Инесса вывезла его из-за стола в кресле, лишь отдаленно напоминающим инвалидное, но даже в таком виде ректор был выше своей дивы почти на голову. И глаза его темные, пронзительные, как и всегда смотрели с проницательной ясностью. Сергей не сомневался, что старый колдун пребывает в здравом уме и твердой памяти. На этот счет в Академии существовало строгое предписание. Если разум ректора хоть чуточку помутится, и нас немедленно поставит в известность коллегию профессоров Академии. «Я был уверен, что еще увижу вас, Сергей. Когда вы сдали на среднюю категорию, едва окончив практику в полиции», Так подумал, этот юноша вернется еще на моем веку. Ректор рассмеялся и пожал Сергею руку. Рука была сухая и тонкая, как ветка. Сергей подумал, что когда-то этого колдуна боялись и враги, и коллеги. Во время Первой мировой его имя сходило со страниц газет. До сих пор считается, что во многом благодаря ему россии удалось выйти из войны с наименьшими из всех возможных потерь. учитывая сложившуюся в то время политическую ситуацию. Однако сразу по завершении войны Светлов оставил службу и направился преподавать в академию. И ни в каких войнах больше никогда не участвовал. Раздался стук в дверь. В кабинет ректора зашел профессор Меньшов. В бытность Сергея студентом он преподавал технику работы с оружием и бой в связке с дивом — Собственное оружие профессора могло впечатлить любого. Огромный и мощный огненный меч, наносящий серьезные повреждения даже высокоуровневым дивам. Мальчишка Сергей настолько был заворожен этим мечом, что когда у него самого появился огонь в качестве оружия, он долго пытался сформировать из него меч, пока профессор, заметив его мучения, не объяснил, что форма оружия... зависит не только от желания колдуна, но и от его личности, и даже физической формы. Профессор занимался с Сергеем дополнительно до тех пор, пока юный колдун не начал формировать аккуратные, а главное, контролируемые кольца. Сергей до сих пор был очень благодарен за эту науку. «Добрый день, Алексей Витальевич!» — радостно поприветствовал его Сергей — И тот похлопал бывшего ученика по предплечью рукой, затянутой в белую шелковую перчатку. Это была известная привычка пожилого профессора. Он никогда не здоровался за руку и не снимал перчаток. Во все времена студенты гадали, почему. В академии даже было сложено несколько легенд. — Рад вас видеть, — произнес Меньшов. — А еще больше жажду увидеть вас на экзаменационной арене. «Господин проректор будет председателем коллегии во время вашего экзамена», — пояснил Светлов. «Я буду присутствовать лишь в качестве наблюдателя». И только сейчас Сергей заметил на рукаве черного профессорского мундира нашивку проректора. Что ж, ничего удивительного. Профессор Меньшов мало чем уступал ректору, а во время недавнего вторжения сражался на равных с остальными колдунами И во многом благодаря ему, его дивам и помощникам оборона на перешейке не была прорвана. Савелий проснулся в пять утра. Хозяин спокойно спал, и ему снились хорошие сны. Див чувствовал, что человек спокоен и расслаблен. Как здорово, что хозяин уверен в себе и не волнуется. Сам савели этим похвастаться не мог. А ну, как он совершит какую-нибудь глупую ошибку! А ну, как все испортит! Что после этого сделать с ним главный див? Наставник Владимир, ставший теперь главным дивом, однажды жестоко наказал его, и после этого Савелий долгое время боялся его почти до икоты. И понял, за что был наказан, лишь значительно позже. А в то время ему казалось, что он сделал все правильно. Ведь точно так же он вел себя в том отеле на острове князя Рождественского. Как же глупо наивен он был тогда. Оказалось, что правило «кто успел, тот и съел, а иначе помрешь от голода», В управлении совсем не действует. И отбирать у сослуживцев обеденный паёк, который утром выдавали в общежитии, ни в коем случае нельзя. Это в том страшном отеле дивы жили в одной большой комнате, без окон, спали на полу и на ночь их пристёгивали на цепь. Еду давали раз в сутки, тушу свиньи или несколько кур или кроликов, и тут только успеваем. Если не урвал или не отобрал кусок, останешься голодным. Савелий был сильнее многих, поэтому всегда отбирал еду и никогда не голодал. Убивать друг друга было запрещено. За это наказывали. Да так, что даже проглоченные серебряные шарики могли показаться конфетами. Конфеты. Савелий вспомнил, как первый раз попробовал конфету. Они яркие блестящие лежали в буфете нового хозяина, Сергея дмитрича и отдуряюще пахли. даже сквозь неплотные стеклянные дверцы. Как Савелий мечтал хотя бы лизнуть одну штучку! Как завидовал Владимиру, который, заходя к хозяину с документами, запросто брал эти восхитительные круглые сладости из вазочки на столе и клал себе в рот. Савелий понимал, что Владимир — главный диф, и ему позволено еще и не такое, но все равно мысли о конфетах иногда не давали ему сосредоточиться на работе. И он допускал глупые даже для новичка ошибки. А конфеты были совсем рядом, только руку протяни. И манили. Но Савелий уже давно понял, что для того, чтобы остаться в управлении, месте, где тебя кормят, не бьют и разрешают спать на настоящей кровати под одеялом, нужно строго соблюдать порядок. Украсть у колдуна? О таком даже помыслить нельзя. Но однажды, когда Сергей дмитрич отдал ему только что купленный кулек с конфетами и поручил высыпать их в вазочку и сварить кофе, а сам отлучился, Савелий не выдержал. Он знал, что в кульках всегда бывает разное количество конфет, а хозяин не знает, сколько именно, поэтому как только за кулдуном закрылась дверь, он молниеносно выхватил одну и развернул обертку, и дверь открылась снова. Савелий так и застыл с конфетой в одной руке и блестящей бумажкой в другой, мучительно соображая, что ему делать, и упустил время. Конфету нужно было срочно засунуть в рот и проглотить, но тогда не удастся почувствовать ее восхитительный вкус. А ведь ради этого Савелий и решился на преступление. Хозяин улыбнулся смущенно. «Представляешь, забыл взять!» и добавил, заметив фантик в руке у дива. «А чего ты без кофе? Или ты голоден? Тогда сбегай вниз и возьми себе пирог, с чем захочешь, и мне прихвати, с рыбой». Тоже почему-то перекусить захотелось. И тогда Савелий, упав на колени, во всем сознался. И тут же узнал, что хозяину и в голову не приходило, что его див не смеет угощаться конфетами. Он их и правда не считал. В результате вместо наказания хозяин еще и извинился и разрешил брать конфеты. Сергей Дмитриевич был таким добрым. Савелий мечтал сделать для него что-то по-настоящему выдающееся. К тому же Див ни на секунду не забывал об обоих с розами. Так, пора озаботиться завтраком. Хозяин проснется через час, потом отправится на пробежку, и когда вернется, вкусный питательный завтрак должен быть готов. Савелий задумался. Готовить он не умел. Да и негде готовить в небольшом номере гостиничного пансионата Академии. «Столовая? Где-то она должна быть». Дома вокруг выглядели как дворцы, но, тем не менее, чем-то неуловимо напоминали корпуса управления. «Но завтрак нужно подать в номер. Начало экзамена в 9 у хозяина не будет времени сходить в столовую, а длится экзамен будет 6 часов, поэтому плотный завтрак просто необходим». Завели тихонько заглянул в спальню. Убедившись, что колдун все еще спит, Он выскользнул за дверь и вышел во двор. Столовую он нашел быстро, по запаху свежего хлеба, разносившегося по округе. Внутри горел свет и заперто не было, поэтому Савелий, решив, что заведение уже работает, смело толкнул стеклянную дверь, за которой виднелись столики. И запахи готовящейся еды буквально окутали его. Савелий сглотнул слюну и вошел. Посетителей внутри не было. Неудивительно. Савелий знал, что в Академии с детства приучают к пробежкам. Считается, что людям бег полезен для сердца и сосудов, а это очень важно для колдунов. У многих привычка бегать оставалась на всю жизнь. Пока Савелий добирался до столовой, он видел группки самых ранних бегунов, но завтракать они придут значительно позже. Савелий прошел вдоль столов до длинных витрин, разделяющих зал на две неравные части. Сквозь окошко заглянул на кухню. И в этот момент услышал шаги. Он обернулся. К стеклянной витрине вышла высокая, крупная женщина в колпаке и белоснежном переднике. Она посмотрела на Савелия, сведя брови, и строго спросила. — Ты чей? — Ну, конечно, столовая наверняка еще закрыта. И эта женщина думает, что он пробрался сюда, чтобы украсть еду. Я, — я, я полицейский, иди в первого класса, Савелий. быстро проговорил он, стараясь, чтобы голос звучал поувереннее. Прибыл с хозяином, старшим следователем управления Сергеем Дмитриевичем Манчинским для прохождения им экзамена на высшую категорию. — О, так ты иди в Сережи! — сразу заулыбалась женщина. — Проголодался. — Да, тебе сегодня понадобится много сил. Давай посмотрим. — Омлеты, сырники еще не готовы, но булочки уже вполне. — Будешь булочки со вчерашними котлетами? И с сыром. — Буду! — неожиданно для себя выпалил Савелий. — То есть... — он смущенно опустил глаза. — Я пришел за завтраком для хозяина. Я подожду. Можно мне подождать здесь? На улице холодно. — Конечно, можно! — воскликнула женщина. — Заодно я и тебя накормлю. Сережа, надо как следует сосредоточиться перед экзаменом и хорошенько поесть. 6 часов. Шутка ли? Садись-ка сюда. иди Див поспешно уселся за столик рядом с витринами. Савелий ждал в коридоре уже почти целый час. При входе в главное здание, огромное украшенное лепниной и многогранными колоннами, хозяин сказал ему, «Сейчас тебя осмотрит комиссия и внесет данные в протокол. Покажешь свою звероформу и продемонстрируешь способности, только аккуратно. Помни, мы не собираемся сражаться всерьез, от всего лишь экзамен. Членов коллеги кусать не надо». Он рассмеялся, и Савелий понял, что хозяин пошутил. И почти совсем успокоился. Почти. Улыбнувшись в ответ, он уверенно проговорил. — Конечно, я все понимаю. Мне бы и в голову не пришло кусать людей. Оружием Савелия был яд. К сожалению, он не мог его разбрызгивать, и даже жало у него не было, только зубы. Но если ему удавалось укусить противника, тот мгновенно терял концентрацию и переставал ориентироваться в пространстве. А для Девы это очень-очень опасно. Даже более сильные противники, получив укус маленького Савелия, начинали беспорядочно метаться, не понимая, что происходит и где они находятся. Да, чем сильнее Див, тем меньше времени на него действовал яд. Но даже мгновение могло хватить, чтобы укусить врага еще и еще раз. Маленькая рыжая белка, вполне безобидная на вид, в действительности оказывалась страшнее и опаснее многих зубастых и крупных химер, А скорость Савелия, гораздо более высокая, чем у среднего Дива его уровня, позволяла сбежать от временно недееспособного охотника, а то и закусать так, что противник совсем ослабеет и упадет, и тогда сожрать его. Таким образом, предполагаемая добыча сама становилась охотником. После осмотра его вновь выставили в коридор и велели приходить через три часа. Савелий знал, что присутствовать на первом экзамене Диву нельзя — Поэтому послушно вышел и отправился в местный парк. Побродил вдоль аллеи, посмотрел на снующих по веткам деревьев мелких дивов третьего класса и даже вместе с двумя зверодивыми химерами понаблюдал за карпами в протекающем через территорию Академии извилистом канале. Несмотря на холод, вода в канале не замерзла. Савелий подошел, присел на корточки и опустил в нее палец. Вода была теплой. «Неужели ее подогревает с помощью колдовства?» Нет, колдовской силы Див не чувствовал. А, чародейство! Савелий порадовался своей сообразительностью. Подивившись теплой воде и тому, что обе химеры не обратили на него никакого внимания, Савелий продолжил свой путь и чуть позже встретил настоящих кошек, у которых возле одного из корпусов имелись собственные домики и множество птиц. Обстановка в академии поражала. Дивы здесь перемещались свободно. никак не маскировались и чувствовали себя вполне комфортно. Проходившие мимо них студенты даже не поворачивались в их сторону. Казалось, зрелище кружащих над головами крылатых крыс жуков было для них вполне привычным. И это сильно отличалось от людских городов, где одним из основных правил было избегать демонстрации людям своей природы, за исключением случаев их защиты и спасения. С другой стороны, это академия, тут обучаются колдуны, И живут колдуны. Естественно, что дивы для них привычное зрелище. Словно в подтверждении его мыслей мимо пронеслась химера-многоножка, на спине которой, прикрывшись щитами, друг за другом восседали студенты. Несмотря на большую скорость, с которой перебирала лапами химера, юные колдуны не падали, а некоторые даже умудрялись что-то кричать, жестикулируя одной рукой, а другой удерживая щит. Савелий предпочел на всякий случай убраться с их дороги. Время тянулось очень медленно. Не выдержав, Савелий вернулся обратно в здание и, сев на скамейку в коридоре, принялся ждать. Наконец хозяин появился. «Ну что, ты готов?» — спросил он. И Савелий понял, что все остальные испытания колдун успешно прошел. «Теперь состоится экзаменационный бой». а потом в самом конце останется только теоретическая часть. — Да, — подскочил Савелий и с удивлением осознал, что действительно готов. Арена располагалась на другой стороне парка. Круглое здание было так опутано заклинаниями, что даже тренировочный стадион в Петербурге, в котором Савелий последнее время занимался с главдивом, существенно ему уступал. — Вполне понятно. Тут наверняка сражались очень сильные дивы. Они вошли внутрь, прошли по коридору и оказались на большой круглой площадке, выложенной плитами темно-красного гранита. Савелий восхищенно завертел головой. Крыши у арены не было. Ее заменял искрящийся чародейский купол. Это было вполне оправдано. При мощном ударе, даже если купол окажется пробит, нет риска обрушения сводов на сидящих в ложах зрителей. Ложи немного выдавались из стены, тоже были хорошо защищены. Конечно, удар, скажем, наставника такая защита пропустит, но все равно сильно смягчит. А колдун, находящийся внутри, успеет выставить щит. Колдунов он насчитал восемь. Семь из них сидели вместе на длинном балконе, а один в отдельной, украшенной вензелями ложе. — Это, наверное, сам ректор, подумал Савелий. Его сердце забилось чаще. Но не от страха, а от предвкушения. Сейчас выйдет противник и начнется бой. Он не ошибся. С ложи ректора спикировала серая сова и превратилась в старую человеческую женщину. Она надела на себя мантию и слегка наклонила голову в знак приветствия. савели судорожно сглотнул. Сила от старушки исходила такая, что наставник Владимир по сравнению с ней казался безобидным новичком. Это еще не по-настоящему... «Она нас не сожрет», — напомнил себе Савелий и облизал губы. Откуда-то сверху раздался удар гонга. Савелий немедленно принял боевую форму и помчался по гранитному полу. «Ничего, он маленький и очень быстрый, все будет хорошо». Дива противница не стала менять форму и даже не пошевелилась. Савелий занял позицию в человеческом шаге от своего колдуна, чтобы было легче видеть его движение, и услышал гул над головой, Это хозяин скручивал свой огонь в кольца для атаки. Дива-противница чуть сместилась влево, и Савелий бросился к ней, чувствуя, как тянутся за ним языки пламени. Три месяца они с хозяином тренировали связь. Ведь человеческим глазом даже колдуну было почти невозможно уследить за дивом, поэтому хозяин должен чувствовать, а див не только атаковать, но и помогать своему колдуну находить и поражать противника. Загудели огненные диски. Один из них пролетел прямо над головой дивы, и та, наконец, пришла в движение. Да, и без того призрачные надежды укусить ее хоть раз рассыпались прахом. Савелий и уследить-то за ней мог с большим трудом, и это при том, что она не стала принимать боевую форму, и двигалась весьма лениво, явно не на полной скорости. Но ничего, их с хозяином задача продемонстрировать слаженность действий. Да и сам Савелий тоже не самый медленный див. Рыжая белка прыгнула и стрелой пролетела в двух метрах над полом, едва не цепляя брюхом несущиеся прямо параллельно с ней огненные кольца. Этому трюку их научил наставник Владимир. Конечно, вряд ли они смогут достигнуть цели, но противница на миг пропала из глаз. Ого, хороший знак. Ей пришлось увеличить скорость, чтобы увернуться от атаки. Огненные кольца врезались в защиту арены, да так сильно, что стены содрогнулись. Вот, пусть все оценят мощь и силу хозяина. Водушевленный успехом, Савелий, оттолкнувшись от пола, заложил новый вираж. В пылу боя даже жар огненных колец под собой он ощущал, как приятное тепло. На этот раз он едва разминулся с дивой движения, которое на слилось в черную полосу — Сердце Савелия казалось готово было выпрыгнуть из-под рыжей шкурки. Снова грохнуло, и он приземлился на пол, намереваясь опять от него оттолкнуться. Не уж на этот раз, какой бы скоростью ни двигался противник, они не промажут. Даже если слегка задеть дивы экзаменатора, это будет означать, что экзамен сдан. И в этот момент откуда-то сверху раздался крик. Савелий поднял голову. и с ужасом увидел, как встает во весь рост колдун в одиночной украшенной ложе «ректор». Постояв мгновение с широко распахнутыми, но, похоже, уже невидящими глазами, «ректор» начал заваливаться вперед через низкий бортик с вензелями. Тело начало проваливаться сквозь колдовскую защиту, не пропускающую удары лишь снаружи. По лицу «ректора» потекла струйка крови. Краем глаза Савелий заметил, что занавес за ним шевельнулся. Диф немедленно принял облик человека, чтобы закричать и предупредить хозяина о том, что происходит что-то не то. Но внезапно волосы на его затылке встали дыбом. Огромная демоническая сова взмахнула крыльями, оттолкнулась от пола и помчалась к падающему колдуну. На миг Савелью показалось даже, что она хочет поймать хозяина, но нет. Клюв раскрылся, и человек исчез в нем, как будто его и не было. И тотчас погас. рассыпавшись искрами ошейник с вензелем Академии, до того сжимавший шею совы. И тогда Савелий завопил срывающимся голосом «Демон!» и бросился к хозяину. Сверху послышался шум. Савелий мельком взглянул вверх и увидел, как выдвинутые вперед ложи втягиваются внутрь, а на их месте образуется ровная стена, защелкали магические засовы. Их что же бросили на арене? Савелий посмотрел на хозяина. Колдун был бледен. Он тоже понял, что произошло с их экзаменатором. Но, может, сова просто улетит? Пожалуйста. Пусть она просто улетит. Демоны часто, не тратят даром времени, обращаются в бегство. Но нет. Демоническая птица развернулась и направилась прямо к нему Савелий увидел, что хозяин поднял руку и завертел пальцами, начиная атаку. А его губы зашевелились, и Див понял, что собирается приказать ему Сергей Дмитриевич. «Беги!» — почти услышал он. да ведь и правда, зачем погибать вдвоем? На арене куча дверей и ложь, и они еще не все успели закрыться. Он быстрый и точно прорвется, сбежит, пока колдун будет отвлекать демона. Колдун! Хозяин! Сергей Дмитриевич!» Перед глазами замелькали картинки одна за другой. Вот он еще в отеле, корчась от невыносимой боли, умаляет незнакомого страшного дива добить его. И тут же чужая рука вырывает боль у него из живота. А вот он, кутаясь в теплое одеяло, первый раз опускает голову на подушку. Конфеты! Нам лет и сырники еще не готовы. Будешь булочку со вчерашними котлетами? И мечта об обоях с розами... Савелий почувствовал, что руки у него дрожат, а слезы ужаса водопадом льются по лицу. Он поднял трясущуюся руку, вытер слезы ладонью, стиснул зубы, высвободил демонический облик и метнулся к огненному кольцу, которое уже почти закончил создавать его хозяин.